Глава пятая. Она была в необыкновенной задумчивости, но тотчас по выходе из-за стола велел мне сопровождать себя на прогулку. Мы взяли детей и отправились в парк к фонтану.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 и замолчал, побоявшись понять эту раздражительность. «А заметили ли вы, что он сегодня не в ладах с генералом? «Вам хочется знать, в чем дело?» Сухо и раздражительно отвечала она. «Вы знаете, что генерал весь у него в закладе, все имение его, и если бабушка не умрет, то француз немедленно войдет во владение всем, что у него в закладе». «А, так это действительно правда, что все в закладе?» «Я слышал, но не знал, что решительно все. А то как же?» «И при этом прощай, мадемуазель Бланш», — заметил я. «Не будет она тогда генеральшей. Знаете ли что, мне кажется, генерал так влюбился, что, пожалуй, застрелится, если мадемуазель Бланш его бросит.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 Что комичнее и грязнее, как посылать телеграмму за телеграммою и спрашивать, умерла ли, умерла ли, а? Как вам это нравится, Полина Александровна? Это все вздор, сказала она с отвращением, перебивая меня. Я напротив того удивляюсь, что вы в таком развеселом расположении духа. Чему вы рады? Неужели тому, что мои деньги проиграли? Зачем вы давали их мне проигрывать?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 Я совершенно убежден, что когда начну играть для себя, а у меня есть двенадцать Фридрихсдоров, то я выиграю. Тогда сколько вам надо, берите у меня. Она сделала презрительную мину. Вы не сердитесь на меня, продолжал я, за такое предложение. Я до того проникнут сознанием того, что я нуль перед вами